Мое имя. Тебе, наверное, интересно, кто я такой. Но я из тех людей, у которых нет обычного имени. Мое имя зависит от тебя. Зови меня тем, о чем ты сейчас думаешь. Если ты вспоминаешь о том, что произошло очень давно, кто-то задал тебе вопрос, а ты не знал ответа. Это мое имя. Может быть, шел сильный дождь? Это мое имя. Или кто-то попросил тебя что-то сделать, ты сделал... Тогда оно сказало, что ты сделал все неправильно, прости, ошибся, и тебе пришлось делать что-то другое. Это мое имя. Может быть, это игра, в которую ты играл ребенком, или мысли, что медленно проплывали в твоем мозгу, когда ты был стар и сидел у окна в кресле. Это мое имя. Или ты гулял, а вокруг росло много цветов. Это мое имя. Может, ты смотрел, как течет вода в реке с кем-то, кто тебя любил, «Вы почти касались друг друга, ты почувствовал прикосновение еще до того, как оно произошло, и оно произошло, это мое имя». «Или кто-то звал тебя из далекого-далека, голос звучал эхом, это мое имя». «Может, ты лежал в постели, уже почти засыпая, и вдруг засмеялся чему-то, какой-то своей шутке, так хорошо заканчивать день, это мое имя». «Или ты ел что-то вкусное и на секунду забыл, что, но продолжал жевать, потому что знал, как это вкусно». «Это мое имя. Может быть, была полночь, и огонь гудел в очаге, словно колокол. Это мое имя. Или тебе было плохо, когда она тебе все это рассказала? Неужели она не могла поговорить с кем-то другим, с тем, кто лучше понимает в таких делах? Это мое имя. Может, форель заплыла в прут но река оказалась всего восемь дюймов шириной? Над смертидеей сияет луна, а арбузное поле... Вытянулась так, что стало казаться, будто из каждого ростка поднимаются луна и темнота. Это мое имя. И как бы я хотел, чтобы Маргарет оставила меня в покое».